Глава 4. 6 лет назад. Возвращение в это адово место. Когда ты повзрослеешь, то поймешь, что родители правы, Нора. Доусон нажал на кнопку на пульте, и теперь нас не может слышать Роберт, наш личный водитель, который почти довез до того места, из которого я пыталась сбежать 31 раз. Я уже сейчас это понимаю, а ты отказываешься. Что понимать, Доусон? Что кто-то решил за меня? Да, бессмертие — это классно, но только в первые пять минут. Ты не задумываешься о том, скольких людей похоронишь? Ко скольким привяжешься? Пока ты не сказала, то я об этом не думал. Так вот, у тебя есть целая вечность, чтобы поразмышлять над моими словами, Доусом. Я отвернулась к окну, не желая продолжать этот бессмысленный разговор. Он совершенно не понимает меня. Да, сейчас брат радуется и такое чувство что из нас двоих старший именно я а не он потому что должен понимать что в этом нет ничего хорошего из за того на что в свое время родители дали согласие, теперь мы не распоряжаемся своими жизнями. я думала что когда отучусь закончу эту школу то поступлю в университет какой захочу или к примеру еду путешествовать, но сейчас убедилась что никакой свободы выбора мне не видать мне никто не даст права на спокойную жизнь о которой я мечтала когда читала книги или видела рассказы других людей в социальных сетях. Я бы с удовольствием обменяла бессмертие на свободу. Бессмертие. Так странно думать об этом. Все еще не верится и хочется думать, что это лишь сон. Но когда наш автомобиль останавливается на территории школы, то я понимаю, что это реальность. В любом случае, когда мне надоест, то я могу убить себя. И меня никто не остановит. «Да, я не планировала и никогда не размышляла о том, что оборву собственную жизнь, но сейчас посмотрела на все это под другим углом. Рано или поздно мне наскучит все то, что ждет в будущем, и поэтому не останется другого варианта». «Эй, ведьма!» — окликнула меня Вейл, когда я и Доусон вышли из машины. Она тоже только приехала, так как ее отец выгружает чемоданы девочки. Родители Вейл не такие богатые, как наши с Доусоном. Они не могут позволить себе то, что могут позволить другие. Но я питаю к ним симпатию на интуитивном уровне из-за ее рассказов. У них более сплоченная семья, чем наша. Однако ее родители тоже отдали Вейл для этого эксперимента, как и остальных присутствующих детей. Для чего? Ее родители владеют небольшой сетью магазинчиков по пошиву одежды и уверены, что они далеки от среднего класса. Значит, дело не в деньгах. «Что тогда?» Вэлл кинулась ко мне и обняла так, что я пошатнулась, неловко хлопая ее по плечам. Подруга всегда чрезчур эмоциональна. «Когда будет свободная минутка?» Прошептала она мне на ухо. «Хотя нет, минуткой тут не обойтись. Когда будет свободный час, то мы с тобой срочно должны обсудить то, что узнали». «Договорились», — так же тихо произнесла я. «Привет, Доусон!» Отстранившись, поздоровалась с ним подруга и махнула рукой привет ул кивнул ей а после перевела взгляд за спину девушки и на его губах заиграла улыбка даже можно не смотреть чтобы определить кого увидел брат поэтому я не удержалась и закатила глаза раздражает вэлла опустила взгляд и поникла когда поняла что доусон уже не смотрит на нее он ей нравится хотя я предупреждала ее что это бесполезная влюбленность потому что доусон как бы мягче сказать Это не его типаж. Да, у брата в 14 уже есть свой типаж. Ему нравятся маленькие и худенькие, беззащитные девчонки. Они с таким характером, как у Вейл и меня. Что будет, когда он вырастет, не представляю. Да и не хотелось бы мне, чтобы Вейл попала в список его похождений. Со временем ее глупая влюбленность в Доусона пройдет. Просто нужно дождаться. Увидимся, сказал нам парень и направился в сторону компании, с которой нашел что-то общее. Никогда бы не подумала, что мой брат, мой любимый хороший брат, будет общаться с такими людьми, как Рован или его дружки. Стоило мне пересечься с ним взглядом, как наши лица одновременно скривились в презрении. Но хоть что-то у нас есть с ним общее. Это ненависть друг к другу. Я не видела его неделю. И за этот короткий срок парень не мог так сильно измениться. Однако это произошло. Возможно, я просто не обращала до этого внимания, что Рован стал выше меня на голову. Он набрал вес и стал шире в плечах. Лицо чуть заострилось, но все еще есть детские черты, которые через год-два окончательно исчезнут. Ему сейчас шестнадцать, но выглядит он старше. Почему он связался с мелкой девчонкой вроде меня, спросите? Я тоже не знаю ответ на этот вопрос. Могу лишь предполагать. Например, я его раздражаю так же сильно, как и он меня. Сейчас я первой разорвала зрительный контакт и опустила взгляд, не желая усугублять ситуацию. Раньше я думала, что это к чему-то приведет, и меня исключат, но теперь... Теперь, видимо, все бесполезно. Нет смысла и дальше продолжать нашу с ним войну, результата кроме карцера это никакого не даст. Надеюсь, что Рован теперь тоже это понимает. «Мисс Эсмонт, занести ваши вещи в комнату?» — обратился Роберт. «Да, Роберт, отнеси их и оставь возле входа в комнату, пожалуйста, а дальше я сама». «Хорошо, Леонора». «Спасибо», — улыбнулась мужчина, когда он обратился ко мне по имени. «Я миллион раз просила не обращаться по фамилии, потому что чувствую себя из-за этого неловко». Роберт догнал отца Вейл. Оказывается, они вместе учились в старших классах, как мы узнали недавно. И они вместе с нашими вещами направились ко входу в школу. «Эм, Нора?» Позвала Вэйл, когда я проследила взглядом за мужчинами и взглянула на нее, поправляя лямку с сумки на плече. «Что?» «Зачем они идут сюда?» «Рован, как и обычно, хочет неприятностей. Он и его компания движутся в нашу сторону. Но сегодня и более он их не получит. Не будем нарываться и давать сдачи. И он сам от нас в скором времени отстанет». «От меня, а не от нас». Если бы не я, то Вейл бы жила мирной жизнью и никогда не оказалась бы в карцере. Вижу, как глаза ровно посылают в меня тысячи молний, но выдерживаю его взгляд. Доусон что-то говорит ему и активно жестикулирует руками. Николас одного возраста с Рованом, но, как по мне, намного умнее его и всех их вместе взятых. Он идет расслабленной походкой чуть подаль остальных, засунув руки в карманы брюк. Освальд моих лет полный и с противным голосом, который у него ломается в этом возрасте. Он чуть выше меня, поэтому ему приходится чуть ли не бежать за остальными. И последний – Уэсли. Ему тоже 16, я бы сказала, что это правая рука Рована, потому что он делает для него все, что тот не попросит. Его я ненавижу почти так же сильно, как и Гарнета. Это фамилия Рована. Рован остановился в двух шагах от меня, а остальные окружили нас с Вейл. Я ощутила напряжение подруги и то, как она сделала шаг по направлению ко мне. В первый год мы даже дрались с Рованом, потому что он был моей комплекцией. Но позже парень перестал прибегать к физическому насилию. Пожалуй, это единственное, что вызывает у меня по отношению к нему единственную каплю уважения. Он играет по правилам. Жестоким, но правилам. Пришлось приподнять голову, чтобы взглянуть в его голубые глаза от которых многие девчонки почему-то теряют голову. А по мне так. Самые обычные глаза, в которых только присутствует холод. Что тебе нужно, Рован?» Сразу перешла к делу, не тратя время на пустые разговоры. Папа всегда говорил, что время — это деньги. Кажется, так мыслят все богачи. Но в данном случае я просто в принципе не желаю тратить время на него, хоть отныне его у меня предостаточно. «Теперь ты убедилась, что тебе не покинуть это место?» Я закатила глаза, не понимая, почему его всегда это интересовало. «Ты всегда считала себя выше всех нас. Только мне непонятно, с чего бы». «Замечательно. А я думала так о нем. Видно, у нас все-таки есть общие мысли». «Но ты решила и тут отличиться, да?» «Доусон сказал, что ты недовольна. Кто бы сомневался, что Леонора Эсмонт хоть когда-то будет довольна». Я метнула в брата молнии взглядом и сжала кулаки, сдерживая порыв, кинуться на него и ровно. «Хочу сразу предупредить тебя». Он нагнулся, наверное, чтобы нагнать на меня страх, но я лишь взглянула на него, не испытывая ничего такого, что чувствуют люди, когда сталкиваются с ним. «Даже не вздумай вставать у меня на пути. Одно твое неправильное действие, и сделаю все возможное, чтобы тебя до конца учебы заперли в карцере». Я приподняла одну из бровей, не понимая, что это с ним. «С каких пор тебя волнует, что я встану у тебя на пути? Ранее тебе было все равно на наказание». Как только я это произнесла, то в моей голове сложился пазл, и я засмеялась, привлекая ко всем нам внимание, хотя это и так постоянно происходит, потому что другие жаждут зрелищ. «Неужели ты, Гарнет, метишь в президенты страны?» Я подняла одну из рук, видя, как он начинает закипать, и попросила минуту, чтобы отсмеяться. Видимо, всем нам родители рассказали одну и ту же историю. Ты серьезно полагаешь, что тебя Гарнет кто-то поставит? Ты же неуравновешенный. Помимо этого, у тебя проблемы с психикой, восприятием чрезмерной агрессии и стремление к насилию. А еще... Хватит, Нора! Остановил меня Доусон. А я усмехнулась, глядя на взбешенного Рована. Попала в самое яблочко. Тебя никогда даже не будут рассматривать в качестве того, кто сможет занять это место. Процедила каждое слово и чуть склонила голову на бок. «Один твой неверный шаг, и ты поплачешься, Эсмонт!» «Расслабься, Гарнет, мне теперь это более неинтересно!» Я похлопала его по груди. «Отныне мои планы отличаются, так что ты не замечаешь меня, а я тебя!» Он не поверил мне. Возможно, подумал, что я что-то задумала, поэтому перехватил запястье и дернул на себя, отчего сумка соскочила с моего плеча но мне удалось ее подхватить. «Чего творишь? Я буду следить за каждым твоим шагом, и если он мне покажется неверным, твои запугивания не сработают на мне». Тут же перебила его, потому что мне надоело это терпеть. «Так что отпустил!» «С каких отопор ты научилась приказывать, Эсмонт?» «С недавних, Гарнет. Не знаю, как только от наших взглядов не случился пожар. Я уже собралась оттолкнуть его, чтобы после ударить» то есть прибегнуть к физическому насилию, потому что эмоции его уходят из-под контроля, но не успела этого сделать. «Это еще кто?» Удивленным голосом задал вопрос Николас, и я взглянула на него, а после проследила за тем, куда парень смотрит. Недалеко от нас остановился очередной лимузин, но не он привлек внимание всех присутствующих, а те, кто вышел из него. Парень и девчонка. Первый, высокий, с загорелой кожей, будто он все время провел на море, потому что кончики его волос оказались выгоревшими. Не знаю, сколько ему, но он ближе по возрасту к ровну, чем ко мне. Девчонка оказалась совсем худой и, наоборот, с бледной кожей и черными, как смола, волосами. Примерно моя ровесница. Если парень смотрит на всех так, будто готов кинуться, чтобы защититься, то в глазах девчонки плескается только страх. Их одежда... Сильно отличается от нашей. Это не дизайнерские шмотки. Видно, что обувь и одежда потертые, не первой свежести. Кто они? Кажется, именно этот вопрос крутится в головах всех присутствующих. «У нас новенькие?» — это спросил Уэсли. «Невозможно», — опроверг рован Девчонка опустила руку, и парень взял ее ладонь в свою. «Я почему-то внимательно проследила за этим жестом» вдруг озадачиваясь вопросом, кто они друг другу. На брат и сестру не похожи. Когда парень пересекся взглядами со мной, то я увидела там... Сглотнула. Ненависть. К этому месту и всем, кто здесь находится. Да, этот взгляд я не спутаю ни с чем, потому что у самой был такой. Мое внимание привлекла хватка на запястье, которая усилилась, и только сейчас дошло, что Рован продолжает держать меня поэтому вырвалась и, не глядя на него, произнесла. «Пойдем отсюда, вэйл «Это новенькие? Как думаешь, они такие же, Нора? В смысле, тоже бессмертные?» Когда мы уже оказались возле входа, задала кучу вопросов Вейл. «Не знаю. И это ответ на все вопросы. Если у нас новенькие, то почему они появились именно сейчас? Где они были все время до этого?»